Часть девятое, глава вторая, продолжение. В этот день Лидоэль отправилась в лес одна. Ками, старшая сестра, ставшая искусственной целительницей благодаря старому хрофту, была занята вселением лесных гномов. Там появилась занесенная прохожими охотниками моровое поветрие. Ты мне не помощница, Ками сурово отстранила сестру. Хочешь, чтобы от тебя толк был? Ступай к сладкому ручью, набери патагона, не спутешь. Лидоэль возмущенно фыркнула. Она была очень похожа на мать. Старый хров только головой качал. Порой ему казалось, что на пороге стоит Эльтара. Те же золотистые роскошные волосы, удлиненные фиалковые глаза с поднятыми квискам уголками, те же губы. Одним словом, тоже лицо. От Горджеллина его дочь не унаследовала ничего. И нравом пошла вольфранскую принцессу не в отца. Кожаные штаны, широкий пояс с ножом, кожаная же куртка, скрывающая капну волос шапка. Ледоель можно было принять за юношу. Прихватив туясок, она вышла в путь. Сладкий ручей протекал примерно в лиге от дома старого Хрофта. Вода в нем и впрямь была сладковатой. Звери ее не любили, а вот травы по берегам росли самые редкие и полезные. В том числе и Патагон, его отвар помогал при самых тяжких недугах, вплоть до морового поветрия, черной смерти, опустошавшей приморские города. Лидоель знала, что она колдунья. Старый Хрофт научил ее многому и только дивился про себя, столько сил в девчонке, причем отнюдь не унаследованных. А чего-то слишком уж хорошо удавались нежные ледоэли, самое что ни на есть черные смертоносные заклинания. Уже сейчас в неполное восемнадцать она смело могла потягаться в магическом поединке с любым обладателем посоха. Наверное, смогла бы и больше, но отец Дружин был не слишком искушен в новейшей боевой магии, и потому учил способную девчонку тому, что знал сам — древним первобытным заклятиям. Бывшим входу еще до боргельдовой битвы, конечно, она не могла рушить горы или обращать моря в суховейное песчаное пустыни. Однако обратить в щепку вековой дуб при некотором усилии спокойно. Другое дело, и никогда бы не пришло в голову просто поприхоть и колечить невинное благородное дерево. Без всяких приключений Лида Эль добралась до сладкого ручья и уже принялась за работу, как внезапно почувствовала неладное. Где-то к северу, у самого края гора Аронашпаранга, ей навстречу катилось нечто злое, пропитанное смертельной яростью и почти смертной тоской. А вслед за ним и что-то еще, множественное, сотканное из сотен и сотен неразумных и стекающих олчбой существ. Они гнали свою жертву и больше ни о чем не задумывались.、И、их было много, очень много. Неужели идет орда? Раньше заполнившие весь лесной предел твари никогда не доходили до сих мест, довольствуясь теми краями, что лежали севернее и западнее хровтова жилища. Лидаэль до сих пор ни разу не сталкивалась с ордой. Хрофт, хотя отправлялся порой на охоту, когда древнему богу становилось совсем уж неговмагату от собственного бездействия, никогда не брал с собой ни Лидаэль, ни ее сестру, да и возвращался всегда на следующий день, иначе камень не дожила бы и до вечера. Лидаэль спрятала в сумку срезанные стебли, неосознанно тряхивая руки. Похоже, сейчас придется показать все, на что она способна. Это жертва, бегущая перед ордой. Кто она? Охотник, застегнутый в расплох? Не похоже. Уже отсюда девушка могла заметить слабое отблески чужой тени сознания, не слишком похожие на присущие обычным людям. Но если это не простой человек, что же он так бежит перед ордой? Лидоэль никогда не видела ордынских чудовищ. И не знала, на что они способны, отличаясь немалой самоуверенностью, она полагала, будто легко справиться с ними. В мечтах, о которых не знала даже старшая сестра, поверенная почти всех дум дочери снежного мага, Лидоель частенько отправлялась в великий поход против терзавшего лесной предел нечисти. Легко обращая ее в опрах и возвращаясь в славе под приветственные крики толпы. Откуда могла взяться толпа возле уединенного дома старого Хрофта? Она совершенно не думала. Из зарослей на другом берегу сладкого ручья внезапно выскучилась жуткая морда, черно-зеленая, покрытая чешуей, распахнувшая и сточавшая изловьоне пасть с рядами зубов кинжалов. Потом последовало тело в бугристом панцире, поддерживаемое мощными колоннами ног. Броненосец пёр неудержимо и тупо, оставляя за собой настоящую просеку. Лидоель взвизгнула самым позорным образом, точно галинская кисейная барышня внезапно увидевшая мышь. Она, конечно, знала, что ардынские твари отвратительны, но не до такой же степени. Вслед за броненосцем повалила его мелкая свита: нога грызы, костоглоты, стеналомы, а следом за ними неспешно прошествовал кожаный мешок. В аккуратно против Лидаэли, выплеснувшей на берег сладкого ручья, целый рой небольших зубастых созданий, тотчас же кинувшихся в поток, прямо к ней, Лидаэли. Они плыли, ловко перебирая короткими лапками. Опешившая Лидаэль не сразу сообразила, что это и есть та самая Орда, которую она так часто мысленно обращала вопрак. Зубастики деловито выбрались на берег, встряхнулись и... И спора поскакали к замерзшей девушке. «Разрыв чары! Молот сверху! Огонь метла!» Пока она размышляла, первый из зубастиков непринужденно попробовал на вкус ее сапог. «Ой!» — Лида Эль подпрыгнула. Песок у нее под ногами брызнул вверх окровавленными фонтанами. Заклятие «молот сверху» сработало как надо, обратив в лепешки полдюжины зубастых созданий. Но остальные, ничуть не устрашенные, атаковали дочь Эльтары с прежней живостью. Отшвырнув пинком самого наглого, Лидаэль бросилась на утек. Творить боевые заклятия настолько быстро она еще не умела. Вслед ринулись полсотни мелких тварей, посчитавших ее легкой добычей. Лидаэль не знала, что встретилась с самым краем загонного строя. обогнавшего оратарно и загибавшего край к востоку, гномим горам. И вместо того, чтобы бежать на полудень к дому, ей пришлось свернуть на северо-восток, как раз навстречу тому загадочному существу, которое гнала Орда. Сперва девушка довольно-таки легко оторвалась от преследователей, остановилась, перевела дух и поспешила сплести огонь метлу. Глухоухающий броненосец выставил рыло из кустов, учуял спрятавшуюся было Лидаэль и как мог быстро порысил вперед, взрывая когтями землю. Вслед за ним покатились зубастики и прочие милые твари, вроде Костоглота. Руки Лидаэли окутались алой дымкой, тотчас превратившийся в пламенный шарик. Девушка швырнула его вперед, и шар тотчас обратился в крутящийся викарь огня, с налету хлестнувший броненосца по тупой морде. Прикрытая толстыми пластинами панциря плоть не пострадала, однако глаза, самое уязвимое место твари, выжгла дотла. Броненосец утробно взвыл, но не остановился. Наделенный отличным нюхом, он вполне мог обходиться и без глаз, а боль только раззадорила чудовище. Огонь метла прикончил почти всех зубастиков, опалила до костей бока пары ногогрызов и погасла. Сил поддерживать заклятие дольше у Ледаэли не было, и она поспешила бросить третье свое любимое, разрыв в чары. Панцирь броненосца с треском лопнул, обнажилась розовая нежная плоть внутренних слоев, разнесло в клочья пяток случившихся рядом костоглотов и все. Остальные создания, ни на что не обращая внимания, рвались вперед, платоядно урча их рюкая. Лидияль вновь побежала, на сей раз куда быстрее, и сердце колотилось так, что стук его заглушал даже топот и рев орды за спиной. Бежать, скорее, скорее, еще скорее! Нагонят, повалят, затопчут, вопиутся зубами, рванут когтями, опутают щупальцами. Она летела, словно горная лань, не зная, что именно охота за такими бегунами и составляет любимейшее развлечение орды. Гнать и гнать день за днем, неутомимо, неудержимо, не давая ни сна, ни отдыха, до тех пор, пока обессилевшая жертва сама не повернет навстречу ища смерти в бою. Лидоэль увидела его внезапно, едва не налетев. Парень казался живым трупом. Кожа плотно обтягивала кости лица, черные глаза глубоко ввалились, он хрипло-затрудненно дышал, и при каждом вздохе изо рта у него летели алые брызги. Голова была совершенно голой и гладкой, точно выточенной из темного дерева шар. Он бежал шатаясь, руки бессильно болтались точно у ватной куклы. Бессмысленный взор равнодушно скользнул по Лидоэли, и парень попытался обогнуть девушку, точно та была неодушевленным препятствием вроде дерева или бревна. Это его огнала орда. Постой! Лидоэлю хватило его за рукав грязной и задранной куртки. Там впереди твари. Я бегу от них. Парень остановился. В глазах появилось осмысленное выражение. Значит. Умрем вместе, красавица, – прокричал он, поднимая из зубриную секиру. «Где, говоришь, Орда? Там – Где, говори, Шарда? Там. Лидая Эль вытянула руку. Давай за мной, к горам, быть может. Он не договорил, махнул рукой и вновь пустился бежать тряским, странным бегом, словно готов был вот-вот свалиться. Лидая Эль бросилась за ним, сама не понимая, зачем, что им делать у гор. «Откуда там возьмется спасение? Нужно сплести еще какое-то из боевых заклятий, а не бежать!» Однако ноги сами потащили ее за странным парнем. До гор было недалеко, Лидаэль не успела даже как следует запыхаться. Стены страны гномов были здесь пониже и не столь тщательно сберегаемы. У подножий громоздились валуны, гранитные глыбы и тому подобное. Можно было взобраться довольно высоко, да что в этом толку? Все равно не спасешься. Умеет Ардай по камням скакать, разве что не так быстро, как по ровному. С визгом кинулся под ноги очумевший костоглот, Лидайели глазом моргнуть не успела. Парень взмахнул секирой, и зубрённое лезвие не рассекло, а разорвало спину твари, так горчёс забилась в огоньи. Они едва успели добраться до камней, когда из леса вынырнули преследователи. И было их не несколько десятков, что погнали за Лидаэлью, а куда больше, сотни, многие сотни. «А-а-а!» – прорычал спутник Лидаэльев, спрыгивая на первый камень. «Руку, руку давай!» Лидаэль хотела ответить, что и сама может вскарабкаться куда угодно, а где не сможет, поможет себе волшбой. Однако вместо этого покорно протянула руку. Все слова разом растворились у нее на языке, стоило кинуть хотя бы один взгляд на катящуюся подобно волне арду. Руки Лидоэли и ее спутника соприкоснулись. Пальцы парня показались девушке раскаленными, по всему ее телу прошла короткая дрожь. Она едва не вырвала ладонь. Они уже стояли на плоской вершине монолита, а перед глазами Лидоэли ползли странные картины. Бесконечные круги черных колонн, серые звояния каких-то чудовищ между ними, черный куб, а над ним облако мрака с горящими в самой его середине алыми глазами, и две детские фигурки стремглав ныряющиеся вверх среди темных облаков неведомого мира. Видение пропало, а они все стояли крепко взявшись за руки, по телам гуляли волны пьянящего жара. «Казалось, стоит им вот так держать за руки, ударить кулаками в скалу, та разлетиться на мелкие кусочки». Лидаэль повернулась к спутнику. Тот в упор глядел на нее широко раскрытыми черными глазищами. «Что это?» – прохрипел он. Кожа на его лице разглаживалась, вновь обретая нормальный цвет. Он уже не казался таким изможденным. И еще она не могла ошибиться. Парня полнила какая-то сила. Как ее саму, кстати, арда добралась уже до камней, и самые шустрые тварюшки заскакали по уступам вверх. Лидоэль покосилась на парня, не выпуская ее руки, он стоял и что-то шептал про себя. Судорожно сжав левый кулак, от которого отделился вдруг голубой светящийся шар, и неспешно виляя из стороны в сторону, поплыл к рядам арды. От вспышки оба чуть не ослепли, а сотрясение едва не швырнуло их вниз, грозя переломать все кости. В шеренгах орды появилась громадная прореха. «Теперь ты!» – услыхала Лидеэль полубезумный шепот спутника. «Давай, ты же можешь, я знаю! Давай все, что знаешь! Ну же, ну!» Это был приказ. Лидаэль подчинилась бездумно, потому что силе этого голоса невозможно было не повиноваться. Она бросила заклятие, обычную смерть скалку. Но подействовало оно так, что на пол лиги от гор не осталось ничего живого. Незримый каток сокрушал все на пути, подминая тварь и орды. Вверх взлетали фонтаны черной крови. Хрязг, тресг, мокрое чмоканье. От скал пролегла широкая полоса. Под покровом из черно-зеленых шкур исчезла земля. «Вот так-так!» – ошеломленно прошептала Лидаэль. «Да что же это такое?» «Силы слились!» Парень стоял рядом, не выпуская ее руки, и глядя перед собой остановившимся взглядом. «Что-что? Чего слилось?» Лидаэль приходила в себя. «Да!» Жалкие остатки орды бежали, не знающие страха. Ныне они улепетывали, точно трусливые куропатки. Парень выпустил ладонь девушки. Не знаю, выдавил он. С языка сорвалось. Просто когда я тебя за руку взял, почувствовал, словно в десять раз сильнее сделался. А ты ведь тоже? Лидоев кивнула головой. Слушай, а кто ты такая? «Слушай, а кто ты такой?» Вопросы вырвались одновременно. Лидоэль и ее новый знакомец невольно улыбнулись. «Давай сперва выберемся отсюда, вид у тебя». «Семь дней бежал», — выхрипел парень. «Семь дней?» «Семь-семь». «Ой, врешь ведь». «Да не вру я», — с равнодушной усталостью откликнулся парень. Ему и впрямь было явно все равно, поверит Лидаэль или нет. «Как тебя зовут?» «Аратарн». «А меня Лидаэль». Она кокетливо поправила выбившуюся прядь. «Ты откуда здесь взялась?» «Слушай, может, ко мне пойдем? Я тут неподалеку живу. С дедом и сестрой старшей. Пойдем, ну сколько можно на этой бойне сидеть?» «Ладно». «Изможден он все-таки страшно». «Бедный!» — с невольной жалостью подумала Лидаэль. «И на меня не смотрит. Обидно как-то». «О, женщины! Вокруг вас может кипеть битва, но стоит мужчине, пусть даже и на мизинец неинтересующим вас, подумать в вашем обществе о чем-то ином, постороннем, как он тотчас становится в ваших глазах преступником?» «Пойдем!» — Аратарн с трудом соскользнул с камня. Поколебавшись, протянул девушке руку, помогая спуститься. Она оперлась на его ладонь, но на сей раз волны из пепеляющего жара не последовало. «Аратарн, откуда ты?» – спросила Лидеэль у своего мрачноватого спутника. И после, в продолжении всего рассказа юноши, только и могла что прижимать пальцы к щекам и с открытым ртом внимать спокойно, без рисовки, с усталой хрипотцой, рассказываемым ужасом. Ты, ты ведь колдун? Я? Нет. Так умею что-то: видеть, слышать, зверя взять. А откуда? Кто тебя учил? Разве у вас там на хуторах есть колдуны? Не, откуда им там взяться-то? А почему тогда все это умеешь? Завертели круг без тачила, как гномы говорят. Как мы видим, вот и я также не могу объяснить. А тебя, Алида Эль, кто учил? И имя у тебя странное, не людское какое-то, эльфийское. Небрежно бросила девушка, страшно гордившаяся своим происхождением и полной тайной, кое была окутана положение родины ее матери. Эльфийское? Хм. Аротарн покачал головой и ничего не сказал. Они спустились со скал, миновали мрачное кладбище Орды. Несмотря на теплый день, лужи черной крови парили, словно в жилах чудовищ тек крутой кипяток. «Нет, он все-таки ужасно странный», — думала Лида Эль, из-под воль, поглядывая на своего спутника. «Этот череп, голый и чуть поблескивающий, эти черные глаза, словно два крошечных озерца вечного мрака, взятые в плен берегами век. Откуда ж такой взялся?» Да еще и с умением колдовать. Надо рассказать деду, уж он-то разберется. Да и Ками тоже. Она любого насквозь видит. Примерно в это же время, далеко на востоке, на побережье Фейна, из морских волн показалась лодка, запряженная парой меч-рыб. В лодке сидели двое, один на носу, другой на корме. Нетрудно было понять, спутники смертельно ненавидят друг друга. Взгляды, коими они обменивались, были весьма красноречивы. Оно и неудивительно, потому что спутниками этими оказались Горджелин Равнодушный, именуемый еще Снежным Магом, и Незабвенный Хиис, Змеиный Царь. Едва ли в Северном Хьорварде сейчас нашлась бы пара, ненавидевшая друг друга сильнее, чем эти двое. И тем не менее, они оказались в одной лодке. Меч рыбы резко развернулись, направив лодочку к отлогому берегу. Горджелин спрыгнул в воду, в сторону Хиса он даже не смотрел. Рыбы тем временем задергались на мелководье, забились, вздымая вокруг облака мути. У них появились ноги, руки, некие подобия шеи. Вскоре на берег выбрались и в перевалочку заковыляли вслед за снежным магом и змеиным царем два человекоподобных создания – отдаленно напоминавшие в то же время каких-то чудовищных аистов или цапель благодаря сохранившимся рыбьим мечам шли молча отойдя на несколько сотен шагов от берега Горджеллина остановился сделал отстраняющий жест отгоняя морского духа вдруг случайно увязался да и вообще магию лучше пускать вход подальше от водных просторов куда отправляемся Проскрепел один из рыболюдей. Горджелин дернул щекой, но сдержался. «Туда, где я смогу открыть ворота к создателю Орды!» Он попытался говорить любезно, но зубы стиснулись сами собой, так что словам пришлось пробиваться сквозь плотный частокол, что, конечно, не прибавляло почтительности. «Хорошо!» Медленно кивнуло существо и, смешно переваливаясь, затопало к горджелину. Отправляй и помни, мастер акциум следит за каждым твоим шагом. Не пытайся обратить на меня свою магию, не получится. Знаю, знаю. Все также сквозь зубы бросил снежный маг. И не нуждаюсь в твоих напоминаниях, существо. Подходите ближе, все. Это место зовут Холмом Демонов, и в свое время я там немало потрудился. Рыба Люди приблизились почти вплотную. Хис опасливо, сжавшийся и ежевшийся в сторонке, осторожно бочком бочком тоже подобрался к Снежному Магу. Тот сложил ладони горстью перед грудью, сделал движение, как будто зачерпывал что-то из воздуха, и подбросил это невидимое что-то вверх. Все четверо тотчас исчезли. Как раз в этот момент, соединив руки, Лидаэль и Аратар нанесли первый ответный удар по обступившей их Орде. «Ты не бойся, дед у меня добрый, настоящий волшебник. Уж он скажет нам, в чем дело». «А ты сама-то поняла, что случилось, Лидаэль? Когда мы взялись за руки, это было так, словно встретились две половинки целого». И вместе мы смогли в десять раз больше, чем каждый по отдельности. Почему? Лидоэль только состроила гримаску, долженствующую обозначать. Ну это же так просто. Неужели ты сам не догадался? Хотя, конечно, понимала не больше аратарна. Они благополучно добрались до дома старого Хрофта. Ками еще не вернулась, а вот отец Дружин сидел на заваленке, точно простой деревенский дед. Увидев Лидоэль, шествующую бок о бок с молодым парнем странного вида, весь изможденный, грязный, череп голый, волосы в помине нет, Хрофт едва не выронил трубку. Привеликие силы, откуда здесь взялось это такое чудо? Дедушка, это Аротарн. Выполила Лидоэль, подтаскивая парня за рукав поближе к Хрофту. С нами тут такое было? Один слушал рассказ Лидоэли и только качал головой. Подобное совершенно не укладывалось в голове. Это было невозможно, немыслимо. Девчонка, конечно, сильная колдунья, оно и не удивительно при таких-то родителях. Но чтобы положить столько ардынских тварей одним заклятием? Да еще так, что он Хрофт при этом ничего бы не почувствовал. Отец Дружин взялся за парня. Тот отвечал почтительно с уважением, косясь на золотой меч, получив вместе с крошкой Лидоэлю от Горджелина свое заветное оружие, и к ней расставался с ним ни на секунду. Аратаар, накормленный и умытый со снятой заклятием усталостью, говорил охотно. Замялся лишь после вопроса чей ты сын. Видно было, собрался соврать, но не решился. И услыхав, что отцом парня был пропавший без вести колдун по имени Эльстан, отец дружин совсем по человечески схватился за сердце. Этих детей вела всемогущая судьба. Она, судьба, так подобрала события, чтобы мальчишка с далеких лесных хуторов оказался задним наордой аж к юго-западным склонам Арношпаранга. И еще отцом этого парня никак не мог быть высокорожденный жених Саои, юноша из дома рожденных волной. Уж на этот та счет отец дружин не заблуждался, особенно семнадцать лет, видя перед собой Лидоэль. Ворота Аргнедримала страшная первобытная сила, унаследованная от отца, и старый Хрофт мог только развести руками, спрашивая себя, кто же в таком случае настоящий отец странного малого. И уж совсем ни в какие ворота не лезла рассказанная внучка история. Что за пробуждение силы? Откуда? Почему? Вопросы, вопросы, ответов нет. И где искать их? Непонятно. Разве только спросить Самуэльтару. Ладно, Ротар, разберемся. Устраивайся, а там видно будет. Лидаэль с чисто женским упорством потащила парня подбирать приличную, как она выразилась, одежду. Иг же, уединившись на некоторое время, сосредоточился и попытался дотянуться мыслью до глубоких подземелей Тардаила. Эльтара отозвалась не сразу, и помыслы ее были полны боли, только боли, одной и лишь боли. Отец дружин постарался как можно короче рассказать о случившемся. Ушедшая вниз не слишком любила беседы с теми. кто оставался на поверхности. «Лида Эль и сын Эльстена Аратар! Вспышка силы? И, и он не сын рожденного волной? О, всемогущая судьба! Послушай, почтенный Один, я едва ли могу что-то ответить тебе сейчас, но я попытаюсь проникнуть в мысли этого Аратарна. Быть может, там я найду ответы, в том числе и на собственные вопросы. Но я уже почти уверена, что ты прав. Та тварь, которая вырвалась из холма демонов, «Я не убила ее, и она, пожрав тело Эльстона, приняла ее облик». «Такое не редкость среди демонов. Погоди, чуть позже я отвечу тебе подробней». Аратар ничего не заметил. Он свалился, едва Лидеэль объявила, что наконец-то довольна его внешним видом, и отпускает в Освояси. Парень дошел до ближайшего лежака и рухнул. «Пусть спит. Просто чудо, что он добежал». Кто же ему так помогал, а? Откуда силы? Малый, конечно, тоже не промах, но чтобы семь дней без сна мчаться на перегонки с Ордой через глухие буреломы, это едва ли. Ничего, отлежиться, тогда и поспрашиваем. Что-то случилось. Вместо того, чтобы вмиг отправить Горджелина и прочих к холму демонов, волшба снежного мага зашвырнула их куда-то на дальний север. К самому отпорному хребту. Здесь, в глубоких расщелинах, прикрытых мощными телами скал от солнечных лучей, все еще лежал снег. Лежал себе и, похоже, таять вовсе не собирался. Вся четверка оказалась в глубоком сугробе, ввысь уходили отвесные скалы. После споров, криков, раздоров и взаимных обвинений Горджелину удалось навести некое подобие порядка. Снежный маг ничего не понимал. Заклятие было составлено надежно, испытано не один раз. Что-то произошло в потоках великого эфира. Что-то перепутала магические скрепы его волшебы. Что-то сбила до сели безукоризненно устанавливавшийся прицел. Это было крайне неприятно уже само по себе, но неприятно вдвойне еще и от того, что он, Горджелин Снежный Маг, даже в страшном сне не мог представить себе такую силу, что могла бы сбить с толку его заклятие. «Ничего страшного!» – он возвысил голос. «Сейчас будем на месте!» «Сосредоточение, набрасывание заклятия, исполнение». Ничего не случилось, вся четверка по-прежнему стояла по колено в снегу, в том же самом ущелье. Заклятие не сработало, Горджелин охнул и, обхватив голову руками, сел прямо в сугроб. Семнадцать лет работы на этих негодяев-черных магов острова Брандей, кровью его и их подписанный нерушимый договор, два труднейших задания, исполненных для цитадели хаоса в иных мирах, Неужто все зря? Неужели же он провалит третье, последнее, после чего обретет силу заклятия, которое вновь вернет Эльтариэль Эль Франской, матери его дочери, привычный облик? Неужели все потеряно? И что же во имя вечного неба, что могло произойти с его волшбой?»